Захар поговорил ещё с двумя двойниками. Они мыслили трезво, понимали, что кто-то открыл на них охоту. Также подтвердили слова Коша о том, что пожар паники начал разрастаться. А ещё Захар узнал об убийстве Петона. Так звали нечем не примечательного двойника, любителя змей. Спать он лёг в 4 удара, проснувшись, быстро собрался и ушёл на работу. по пути забежал в ресторан быстрого питания, где съел несколько гамбургеров, запив их невкусным кофе. В кабинет он пришёл последним, за минуту до начала рабочего часа. Поздоровавшись с коллегами, заварил себе растворимый кофе и уселся за рабочее место. Включил компьютер. Начальник ушёл на утреннюю планёрку. А это означало, что у него есть 30-40 минут перед тем, как снова погрузиться в неразрешимый вопрос с покупкой ленты для транспортёра. Захар решил использовать их с умом. Сделал большой глоток кофе и начал писать сообщение Тане. Коллеги обсуждали главного бухгалтера Хамку. Эта толстая дамочка достала всех откровенным хамством. Подпись каждого акта превращалась в своеобразное испытание. Захар полуухо слушал сослуживцев. А сам набирал на виртуальной клавиатуре телефона сообщение, где признавался в собственном раздолбайстве. Закончил признанием в любви и обещанием, что заедет вечером. Перечитал текст, на предмет ошибок. Проставил несколько запятых, затем нажал кнопку отправить. Отложил мобильник и клацнул иконку браузера. Открылась вкладка почты. С левого боку в блоке с контекстной рекламой высветилось: "Купи балаклаву дёшево". На картинке рядом с текстом была изображена черная балаклава с принтом челюстных костей. Точно такая же, как была на убийце. Захар незамедлительно класснул на изображение. По ссылке открылся интернет-магазин в черно-белом стиле. В разделе с балаклавами Захар быстро нашел ту, что была в рекламном блоке. Классно он накупить. Открылась новая страница с описанием товара. Он пробежал глазами характеристики. В новой вкладке открыл условия доставки. По Москве и Питеру имелась доставка курьером. Тогда Захар вернулся на вкладку с балаклавой. Открыл изображение в полный размер, внимательно осмотрел балаклаву. Сомнений не было, перед ним то же самое, что и на Убийце. Несколькими мгновениями он задумчиво смотрел на изображение, медленно подвёл мышку к кнопке купить и клацнул на неё. Товар перебрался в корзину. Он закончил покупку, сразу оплатив. Выбрал место доставки на работу. Время с 10:00 утра до 5:00 вечера. Сайт пообещал, что клавиатуру доставит завтра. Захар закрыл вкладку в тот момент, когда в кабинет вошёл начальник, Сергей Сергеевич. Так, Захар, что там с лентой? С порога поинтересовался он. Ничего, честно признался подчинённый. Плохо. С глубокомысленным видом изрёк начальник: "Очень плохо". Он прошёл к своему рабочему месту, опустился на стул, посмотрев на бумаги, разложенные на столе. "Этот вопрос надо решить сегодня". "Как?" Захаров откинулся на спинку стула и посмотрел на Сергея Сергеевича. "Вы же сами знаете". "Знаю", перебил начальник. "Даже лучше тебя знаю. Всё знаю. Могу даже поделиться". хочешь? хочу. Остальные сотрудники затаились, точно мыши. Каждый из них в душе ликовал, что эта чёртова лента для транспортёра досталась не ему. И каждый боялся, что его подключат в эту работу. И если к приезду директора мы не решим эту проблему, то будет рассматриваться вопрос о твоей профпригодности. Считаю увольнение. Так что вопрос серьёзный. Так, как это называется? Захар вскочил от переизбытка чувств. Нельзя сказать, что он руками и ногами держался за эту работу. Но она его, в принципе, всем устраивала. Искать другую он даже не пытался. Тихо. Сергей Сергеевич выставил руку в останавливающем жесте. Никого не уволят. Начальник я или где? Звони на завод, пусть ищут по своей сети. Эта драная лента должна быть здесь через неделю. Все расходы, связанные с этим делом, я подпишу. Захар присел. Начальник бывало вел себя как баба, но в трудные моменты включал мужика. И в этом режиме уже горы сворачивал. Накатывало абсолютное спокойствие. Если за дело взялся Сергей Сергеевич, то оставалось лишь помогать ему выполнять рутинную работу: звонить, договариваться о сроках, бежать по зданию с бумажками. К вечеру Захар, хоть и устал, чувствовал моральное удовлетворение от проделанной работы. Лента обошлась в целое состояние, но даже по самым скромным подсчетам остановка производства грозила вылиться в намного-намного большие потери. Татьяна в середине дня ответила, прислала сообщение, что готова встретиться, чтобы обсудить их дальнейшее совместное будущее. Хороший знак. Поначалу Захар хотел ехать прямо к ней, но выйдя через проходную, понял, что надо заехать домой, сходить в душ и побриться. Он сел в метро, достал телефон и начал возиться по социальной сети. Иногда улыбался, но чаще просматривал посты с невозмутимым видом. Наконец, женский голос объявил станцию Южная. Захаров выключил экран мобильника, спрятал его в карман. Протиснулся к выходу мимо потного мужика. Оезд въехал на станцию, остановился, двери открылись. Захар вышел и быстрым шагом направился в сторону экскаваторов. На путь в сторону центра подъехал серебристый состав. Открыл двери. Боковым зрением Захар увидел знакомое лицо. Обернулся. Человек с вертикальным шрамом у левого глаза зашел в поезд. Встал к противоположным дверям и обернулся. Захар резко остановился. Сзади послышалось чье-то недовольное бурчание. Он встретился взглядом с человеком с сашрамом. Тот нагло улыбнул уса. Захар рванул к поезду. Он ещё не знал, что сделать с этим человеком. Просто так напасть? Да он может быть и вовсе не в курсе, что в параллельных мирах убивает Захаров. Внезапно дорогу преградила дородная женщина, которая тоже спешила к поезду. Захар налетел на неё, чудом не упав. Куда прёшь, козёл? Женщина уронила сумочку. Извините, совершенно машинально буркнул Захар. Когда он почувствовал, что крепко стоит на ногах, то видел, как машинист закрыл двери. Захар успел подбежать к вагону, попытаться их раздвинуть, но поезд тронулся. Он пошёл вслед за вагоном, стараясь внимательно рассмотреть убийцу. Мужчина с Ашрамом с интересом наблюдал за действиями Захара. Вся его поза выражала превосходство. На губах повисла усмешка. а в глазах плясал задорный огонек. Захару уже приходилось бежать за составом. Убийца широко улыбнулся, поднес два пальца к глазам, затем показал именно Захара, мол, и я за тобой наблюдаю. В следующий миг Захару пришлось остановиться, иначе бы врезался в огромное зеркало, используемое машинистами для контроля за посадкой пассажиров. Хвост со стаба промчался мимо и целиком скрылся в темном тоннеле. мигнув на прощание красными огнями